Глава седьмая Абракадабра «Это мы?» — сообщила Симонна, распахнув дверь в лачугу колдуньи. «Уже?» — удивилась старуха. «Но вы же только две минуты, как вышли!» «Ну да, но мы не какие-то там недоумки», — ответил Гектор, выпячивая грудь. «Нас не напугать никаким заданием, каким бы трудным оно ни было. У нас там кое-что имеется!» И он постучал пальцем по голове. «И мы все нашли!» «Очень хорошо!» — сказала колдунья, пожав плечами. «Давайте-ка все сюда! Я приготовлю волшебный напиток!» Гордясь собой, как это бывает с бегемотами, вернувшимися с успешной рыбалки, Симонна и Гектор Выложили на столик перед колдуньей свои сокровища. Котелок уже грелся на огне, и от него поднимался пар. Стоя в сторонке, Зак наблюдал за происходящим с недовольной гримасой. Он дулся, ему все это уже надоело. Хватит с него колдуньи, куриц, свиней, и быть драконом с него тоже хватит. Ему хотелось только одного — вернуться домой, тискать плюшевую козу, сунув в рот большой палец и спать, спать, спать. Тем временем колдунья снова оглядела одного за другим своих посетителей и, сморщив нос, опустила все ингредиенты в кипящий котелок. Перо, шерстинка, чистая вода, коготь, лунный луч и бриллиант. Все перемешалось и бурлило, пока старуха бормотала странные заклинания. Вдруг всю хижину заволокло густым дымом. Дым издавал смешанный запах попкорна и коровьего навоза, фиалок и носков. — Не хватает одного ингредиента, — сказала колдунья. — Мне нужен пот дракона. Но драконы не так легко потеют. Для начала Зак вышел на улицу и сто раз обежал вокруг хижины, и ни одной капли пота Не проступило на его лбу. Совершенно сухим он вернулся в комнату. Тогда он натянул на себя десять меховых курток, три пальто и шесть пуховиков, надел восемь шапок, шесть шарфов и двенадцать пар носков, после чего выпил одиннадцать порций горячего грога и никакого результата, ни капли пота. «Да». Вот что удивительно, заметила колдунья. Любая зверушка, любая курица или свинья, любой человек на его месте уже был бы мокрым насквозь. С него лило бы, как льется вода с льдышки, вынесенной на солнце. В этом есть какая-то загадка. Посмотрим, что говорят об этом книги и учебники магии. Она щелкнула пальцами. И тут же появились два пыльных тома в кожаных переплетах, полные рецептов и тайн. «Так, пот. вот дракона, посмотрим. Ага, вот здесь есть объяснение. Дракон, животное полное огня, редко потеет. Обладает высокой сопротивляемостью к пламени, которую он может самостоятельно изрыгать». Чтобы на его лбу выступил пот, дракона необходимо поместить в очаг, подбросить туда дрова, развести огонь и дождаться появления крупных горячих дровяных углей. Через за некоторое время на лбу дракона проступят две крупные капли пота. Не говоря ни слова, колдунья вышла и через некоторое время вернулась с охапкой из десяти очень сухих поленьев. Бросив дрова в очаг, Она потребовала, чтобы Зак сел на них сверху. «Ни, ни в коем случае», — возразил дракон, которому совершенно не хотелось обжечься. «Это жестокое обращение с животными». «А я говорю, что вам ничто не угрожает. Вы огнеупорный», — с раздражением ответила колдунья. «Огне... что?» — воскликнули вместе курица и кабанчик. «Огнеупорный» что означает «тот, кто не может загореться», проворчала колдунья, толкая Зага перед собой. Дракон сопротивлялся, упирался, тормозил всеми четырьмя ногами, цеплялся за все, что попадалось по дороге, громко протестовал, но ничего не помогло. Колдунья была сильнее. Пара заклятий, одно заклинание, и через три минуты Заг уже сидел на углях и подвывал, как комар, уколовшийся а кактус. И вот... Немножко щекотно сообщил он, улыбаясь. Если бы я знал, я бы уже давно это сделал. Мне жарко, но ужасно приятно. Колдунья неподвижно стояла перед загом, держа на готове пробирку и наблюдала за его лбом, ожидая появления капель пота. Вот они. Две капли, как и написано в книге. — обрадовалась она. Подхватив обе капли, она перелила их в котелок, размешала и через две минуты... «Готово — Готово, — сказала колдунья. — Дракон, вылезай из камина, иди сюда и выпей зелья. Только осторожно! Если, не дай бог, в рецепте что-то напутали с ингредиентами, ты об этом пожалеешь уже через час. Она протянула блюдце, в котором булькала и пузырилась странная микстура. Зак обернулся на своих друзей, но те кивали и улыбались. Он посмотрел на колдунью, которая косилась на него, понюхал зелье и отскочил. «Нет, спасибо», — сказал дракон, — «что-то мне совсем не хочется». «Пей!» — скомандовала колдунья. «Пей!» — подтвердил кабанчик. «Пей без разговоров!» — рассердилась курица, подталкивая дракона к напитку. И Зак подчинился. Краешком губы он коснулся блюдца, лизнул жидкость, скорчил гримасу и тут же всосал все целиком. «Пахнет так себе, но ужасно вкусно!» — сообщил он, схватил котелок обеими руками и залпом проглотил. «Стоп!» — закричала колдунья. «Нельзя пить слишком много иначе! И иначе!» Но было поздно. Зак уже допил все до конца. «Иначе что?» — с беспокойством переспросили Гектор и Симонна. «Иначе могут случиться жуткие вещи, ужасные вещи, вещи, разные вещи. В общем, кое-что может случиться». «Что? С кем?» — снова спросили курица и кабанчик. «Что и с кем?» «Да не знаю я!» — отрезала колдунья. «Только знаю, что что-то может случиться». «И вообще, уже поздно, я закрываюсь. Прощайте. Очень надеюсь, больше никогда с вами не увидится. Спокойной ночи!» И, хорошенько размахнувшись метлой, вымела всех троих за дверь. Едва оказавшись снаружи, друзья услышали грохот тысячи запоров, щеколты ставен, которые она поспешила за ними закрыть. «Если все пройдет как надо...» Если те ингредиенты, которые вы мне принесли, были качественными, то через час он будет здоров, и вы сможете вернуться домой. Доброй вам ночи, долгих лет жизни, а главное, никогда сюда не возвращайтесь!» Выкрикнула колдунья напоследок из-за закрытой двери. «Все-таки старуха со странностями», — заметил кабанчик и, обращаясь к Загу, спросил. «Как ты себя чувствуешь?» — ответил дракон, и изо рта у него вылетели голубые и желтые пузыри. — А крылья твои как? — забеспокоилась курица. — Получше? Флап, флап, флап. Дракон попытался пошевелить тем, что оставалось от его крыльев, но они по-прежнему были обожжены, переломаны и непригодны для полета. — Буль, буль! — бормотал он грустно. Вид у него был жалкий. Она сказала час. Надо час подождать, — сказала Симонна, глядя на восход солнца. Когда окончательно наступит день, ты сможешь летать. И трое друзей отправились в обратный путь по той самой дороге, по которой шли сюда. Они шли молча. Вокруг раздавалось только кваканье лягушек, жуткое хихиканье, сидящее в засаде лисицы, и странное бульканье. «Что это за шум?» — спросил кабанчик. Лягушки? – ответила курица. Нет, не этот шум, а другой. Забеспокоился Гектор. А, это лиса. Спряталась тут неподалеку и затевает какую-то подлость. Я слышал, как она мерзко хихикала, объяснила Симонна. Нет, настаивал Гектор. Другой шум такой странный и непонятный. Буль, буль, буль, буль, буль, буль. Что это за зверь? Я такого никогда не слышал. — Это я! — сказал Зак, который шагал позади всех. — Это у меня в желудке. Такое впечатление, что там кипит котелок с чем-то непонятным. Наверное, колдунья меня отравила. Кабанчик и курица оглянулись. Перед ними предстало странное зрелище. — Вот это да! Ты... Я хочу сказать, что ты больше не... То есть у тебя... Бормотал Гектор, и глаза у него стали огромными, как у кита. «Пропади все пропадом. Что она с тобой сделала, эта старая сова? Ты похож на... То есть я хочу сказать, что ты больше не похож на... Ну, что ты немножко смахиваешь на... Так на что же забеспокоился дракон? Что со мной случилось? Зак наклонился к болоту увидел свое отражение в воде и громко закричал, и тут же упал без чувств. «Командир! Командир, они здесь!» Неизвестно, откуда раздался голос, заставивший Гектора и Симону подпрыгнуть на месте. «Держите их!» — скомандовал другой голос. Немедленно из кустов... Окружавших вонючее болото, выскочили вооруженные солдаты в касках, грубые и жестокие набросились на курицу и кабанчика и заперли их в клетке на колесах. «А что с этим делать?» — с идиотским видом спросил великан-бородач. «Нам ведь приказали найти тех троих, которые безобразничали в деревне. Курицу — вот она, свинью — вот она, и еще дракона, но это...» — Если это дракон, — сказал солдат, указывая на Зага, — если это дракон, то зовите меня Маргариткой. — Я дракон! — запротестовал Заг, только что очнувшись. — Я дракон, самый настоящий, поверьте мне! Но как поверить, если хорошенько на него посмотреть? Возможно, это зелье колдуни сыграло с ним дурную шутку, но как можно принять за дракона гигантскую... — Совершенно розовую свинью, у которой куриный клюв, на голове куриный гребешок, а на спине два малюсеньких белых крылышка. — Этого тоже берите. Посмотрим, что на это скажет король, — решил командир, возглавлявший взвод солдат. — Наденьте цепь ему на шею и в путь. Зага окружили четверо стражников, защищенных кожей и железом, вооруженных мечами и кинжалами, и он побрел не проронив больше ни звука. Время от времени он вздыхал, и из глаз его катились слезы. Как бы хотелось ему сейчас подержать любимую плюшевую игрушку, вновь увидеть Зиг и выпить с ней вместе горячего шоколаду, а потом как следует отоспаться. Гектор и Симонна в своей клетке мучились от неизвестности. «Говорил я тебе, что ингредиенты были негодные» сокрушался кабанчик. «Негодные? Наши ингредиенты? Негодные?» возмущалась курица. «Там требовалось перо прекрасное, а мы взяли одно из твоих, маленькое и сломанное. Нужен был волосок бунтаря, мы взяли мой, а вместо чистой воды принесли воду из болота, вместо когтя тигра — коготь дракона, вместо лунного луча — нитку паутины, вместо бриллианта — кусок стекла, а в результате — катастрофа!» «Эй, вы! Замолчите!» — скомандовал военный командир. Дальше путешествие продолжалось в полной тишине, которую время от времени нарушало только бульканье, продолжавшееся в животе узага.